Глава 122 Секрет в том, как умереть. Малых понимал, что все пропало. Никакого сияния и блеска, никакого радушного приема, только темнота и мучительная боль. Даже в глазах. Он ничего не видел, но различал какое-то движение вокруг. Голоса. Человеческие голоса. Среди них почему-то голос Роберта Лэнгдона «Как же такое может быть?» «Она жива!» — повторял Лэнгдон «Кэтрин жива, Питер! Твоя сестра не погибла!» «Нет!» — мысленно возразил Малых «Кэтрин умерла! Должна была умереть!» В глазах стояла темнота Он даже не знал, открыты они или закрыты, но по звуку понял, что вертолет удаляется. В храмовом зале воцарилось неожиданное спокойствие. Малых чувствовал, как постепенно нарушается плавность земных ритмов, будто мерный шелест волн делается рванным в преддверии надвигающейся бури. Хао ап ордо Тишину разорвали незнакомые голоса. Люди что-то горячо обсуждали с Лэнгдоном насчет ноутбука и видеоролика. «Опоздали. Это Малых знал твердо. Дело сделано». Сейчас ролик распространяется по сети со скоростью лесного пожара, встряхивая весь мир до последнего уголка и подрубая масонское братство под корень. «Уничтожить тех, кто более всего способен нести истину». Хаос всегда рос и креп за счет людского невежества. Тьма, ожидавшая малаха прирастала отсутствием света на земле. «За мои великие дела мне причитаются королевские почести». Он почувствовал чье-то бесшумное приближение. Он узнал, кто это по запаху священных масел, которыми умостило бритое тело своего отца. «Не уверен, слышишь ли ты меня?» — прошептал ему на ухо Питер Соломон. «Но кое в чем я должен тебе признаться». Он коснулся сокровенного круга на темени Малыха. «Этот рисунок...» Запнувшись, Соломон все-таки договорил. «Это неутраченное слово». «Это оно!» — мысленно возразил Малых. Ты сам меня в этом убедил, не оставив ни малейшего сомнения. Согласно легенде, утраченное слово воспроизводилось на таком древнем и загадочном языке, что человечество практически предало его забвению. Не было на Земле языка старше и древнее, чем этот, так объяснял Питер. Язык символов. Превыше всех в его словарной системе стоял один особый символ — Самый древний и универсальный, он объединял все традиции и учения в одном единственном знаке, представляющем и свет египетского бога солнца, и торжество алхимического золота, и мудрость философского камня, и чистоту розенкрейцеровой розы, и мигтворение, и всеобщность, и главенство астрологического светила, и даже вездесущее всевидящее око, парящее над усеченной пирамидой. «Циркомпункт. Символ Всевышнего. Начало всех начал». Все это изложил ему Питер. Сначала Малых отнесся скептически. Однако достаточно было взглянуть еще раз на рисунок, благодаря которому он очутился в храмовом зале, чтобы убедиться. Верхушка пирамиды устремлена к одному единственному символу. Циркомпункт. Круг с точкой в центре. «Масонская пирамида — это карта», — вспомнил Малых, «указывающая на утраченное слово». Выходит, отец все-таки решил открыть ему правду. «Все гениальное просто. Утраченное слово — это не слово, это символ». Восторжествовав, Малых нарисовал великий знак на собственном темени, и в тот же миг ощутил, как растет и крепнет в нем могущество и удовлетворение собой. Мой шедевр и драгоценный дар готов. Силы тьмы распахнули объятия. Его ждала награда за труд. Приближался момент славы. И вдруг в последнее мгновение все рухнуло. Питер по-прежнему стоял рядом, Произнеся слова, смысл которых не укладывался в сознание Малаха. «Я солгал тебе, — говорил отец. — Ты не оставил мне выхода. Если бы я открыл тебе настоящее, утраченное слово, ты бы все равно не понял и не поверил мне». «Значит, циркумпункт — это не слово?» «На самом деле, — продолжал Питер, — Утраченное слово известно всем, но мало кто понимает, что это оно. Фразы эхом звенели в ушах малаха «Ты останешься несовершенным», — мягко накрывая макушку малаха своей ладонью, произнес Питер. «Твой труд не доведен до конца. Но куда бы ты ни отправлялся, помни, тебя здесь любили». Почему-то ласковое прикосновение отцовской руки обожгло кожу, будто мощный реактив, ускоряющий химический процесс, что начался в теле Малыха. Неожиданно в нем вскипела волна энергии, заполняя до краев его земную оболочку и растворяя все ее клетки. Еще миг, и боль отступила. «Преображение начинается». Я смотрю на самого себя сверху и вижу истерзанное окровавленное тело на священной гранитной глыбе. Рядом стоит на коленях Отец, поддерживая мою голову единственной оставшейся рукой. Меня охватывает ярость и недоумение». «Сочувствие здесь лишнее. Нужна месть, преображение, а отец отказывается участвовать, отказывается исполнить свою роль, перелить боль и гнев по лезвию ножа в мое сердце. Я пойман в селки. Я трепыхаюсь над своей земной оболочкой не в силах оторваться». Отец медленно проводит мягкой ладонью по моему лицу, закрываю мне веки. Селки ослабевают. Сгущаясь из ничего, тело окутывает вздымающиеся волнами непроницаемая завеса. Она застит свет и отгораживает меня от мира. Время ускоряет ход. Я проваливаюсь в пропасть, темнее которой я не видел никогда. Там, в глухой пустоте, я слышу шепот, чувствую надвигающуюся силу. Она стремительно растет, окружая меня со всех сторон. Могущественное и зловещее, темное и властная. Я здесь не один. Вот он, мой триумф, мой королевский прием. Однако вместо восторга меня почему-то переполняет безграничный страх. Я ожидал другого. Сила превращается в вихрь, увлекая меня в неумолимую круговерть, грозя разорвать на части. И вдруг собирается в комок, словно гигантский первобытный зверь, и встает передо мной на дыбы. Я оказываюсь лицом к лицу, со всеми темными душами, что покинули землю раньше. В безмерного ужаса вырывается у меня и тьма поглощает новоприбывшего целиком».